Ларри валяет Ваньку. Папа Гриша был суров и непреклонен. — Ларри, я хочу спросить, вы бабки отдавать намерены? — Да или нет? — Конечно. С готовностью ответил Ларри. — Обязательно? — А в чем тогда дело? — А в чем дело? — Я у тебя спрашиваю. — Ты что сюда прислал? — Что? Я у тебя спрашиваю, ты что сюда прислал? Кончай дурака валять, в конце концов. Договорились же, обмениваем акции СНК на долги, так или нет? Ну? И в чем дело? Ни в чем, я все прислал. Что ты прислал? Фелькину грамоту? Почему ничего не подписано? Где? Что где? Почему документы не подписаны? Какие? По телефону было слышно, как папа Гриша тяжело перевел дыхание. Документы, стараясь оставаться спокойным, сказал он. Договор, передаточное распоряжение. Соглашение об урегулировании долга. Первый раз слышишь? Сейчас, озаботился Ларри. Договор, угу. передаточное распоряжение. — Что еще? Ладно, дурака решил повалять? Ну, давай, давай. — Давай я, старик, с тобой немножко дурака поваляю. Еще соглашение об урегулировании долга. — Вспомнил? — Вспомнил. — И где это все? — У вас. — У меня, — сообщил папа Гриша, — в руках ворох бумажек. С ними только в сортир один раз сходить. — Это как? — Это, милый друг, вот так. Тебе передали документы на подпись. Сказали подписать и прислать на завод. А ты что сделал? — Что? — Ну, хватит. Двадцать второго наш юрист несет. Твои векселяк — нотариус. Тот пишет распоряжение и все. «Знаешь, сколько штрафа идет за просроченные векселя, Нет? Три процента в день!» «Я на тебя ежедневно миллион восемьсот зеленых буду накручивать, и давай кончим этот разговор». «Погодите», — расстроенным голосом сказал Ларри, — «погодите, какие три процента, какой нотариус? Я же все сделал, как вы сказали. Вот передо мной лежит все, что вы мне прислали». Он пошуршал у трубки старой газетной страницы. Я все подписал и отправил. У меня ксерокопия в руках. Ну и печать стоит. В чем дело-то? Я не знаю, что там перед тобой лежит, не отставал разъяренный папа Гриша. Передо мной лежат простые бумажки, без печати, без подписи. Не может быть, возмутился Лари. Сейчас. Трубку не кладить. Он отстранился от телефона и грозно сказал в пространство, кто материалы на завод отправлял. «Кто? Вот мне сейчас звонят, говорят, что получили не то. Что? Кто? Передай в кадры, пусть немедленно уволят. Что? Какие трое детей? Я сказал, чтобы духу ее здесь не было, выгнать немедленно». «Я извиняюсь», — смиренно произнес Ларри, снова беря трубку. «Тут у нас промашка вышла. Небольшая, сейчас исправим». «Дорогой Ларри...» Папа Гриша, похоже, начал получать от разговора удовольствие. «Я тебя, мил человек, сколько лет знаю, ась!» «Ты меня этими своими фокусами не обманешь». — Со мной не так шутили, да ничего не получалось. Короче, я получил точное указание. У нас нотариус работает до пяти. Двадцать второго числа. Без пяти — пять. Наш юрист у него. Хочешь, чтобы все нормально получилось, прилетай сюда, привози документы, и мы закончим эту историю миром. Понял меня? — Понял. «Ну и ладно. Как там наш друг Платон?» «Хорошо. Привет вам передает. И ему передавай». «Ну, до встречи». Папа Гриша швырнул трубку на рычаг с такой силой, что на другом конце что-то пискнуло. Ларри с сожалением посмотрел на телефон, нажал кнопку местной связи и приказал «Чаю с лимоном». «Билеты на 22-е пусть закажут». Туда на первый рейс, обратно на последний. Соединитесь с, с улицы Обручева, и пусть никто не заходит».